Разумеется, он был в ярости. Капитан протянул через стол статью инспектору. Он знал, что министр уже десяток раз отвечал на все эти вопросы множеству журналистов, дважды терял самообладание и говорил недопустимые вещи. Если бы предположение о том, что выкуп заплатило государство, было справедливо, он сумел бы подготовиться и сохранить хладнокровие. Но это было не так, и он растерялся. Он мог рассказать лишь историю о том, что получил информацию, позволившую определить местонахождение укрытия. Кто предпочтет этот лепет небольшому симпатичному скандальчику? Кто сможет поверить в такой своевременный и крепкий сон стражей, которые не открыли глаза, даже когда на них надевали наручники? Было решено сократить эту часть истории, включая подробности о Салисе и опасения, что она слишком неправдоподобна. В это просто никто не поверит. Ни пресса, ни оппозиция, ни общественность. То же самое министр сказал и полковнику, главе карабинеров во Флоренции, который передал его слова капитану. Капитан Маэстро Нжало был не слишком доволен нарушениями нормального хода расследования, однако он был к этому готов. Прокурор Фусари, отдыхая в клубах табачного дыма в кожаном кресле капитана, был вполне доволен успешным завершением дела и закрыл глаза на нарушение. Внезапно он подался вперед и ткнул в инспектора сигарой. — Я вспомнил! Да, похищение Максвелл! «Не помню точно, что вы сделали, но что-то вроде...» «Нет, нет», — сказал инспектор, переводя взгляд от газетных вырезок к картине за головой капитана. «Этим занимался капитан Маэстро Нжелло». «Хм...» — Фусари поднял бровь, сложил губы в полуулыбку и промурлыкал. майстер Анжело, созовите пресс-конференцию». Капитан так и сделал пригласив кого-то из группы специального назначения, и они обсудили подробности операции. Она прошла удачно. Особенно использование вертолетов. Для показа по телевидению был создан документальный фильм, реконструирующий освобождение заложницы. Капитан понимал необходимость такого переноса внимания, но, будучи серьезным и честным человеком, сожалел что, как и во многих историях, правда, мало кого заинтересовало бы. В моде была группа специального назначения. Опасные ночные перестрелки, камуфляж и дорогое оружие. Источник информации не фигурировал в заголовках. Разве можно снять приличный документальный фильм для телевидения о скучном и заурядном деревенском сержанте, который отпускает плоские шутки, и без особой шумихи решает повседневные проблемы людей. Что можно к этому добавить? Что столь же заурядный инспектор, незначительного участка карбинеров во Флоренции, выслушавший его, так же малоинтересен? Поэтому капитан выполнил свой долг. Журналисты остались довольны. Капитан был огорчен, чего не скрывал, когда подробно пересказывал все это инспектору, пережидавшему пресс-конференцию у него в кабинете. Инспектор лишь заметил, ну, раз несчастная женщина спасена, и как только приличие позволили, попросил разрешения уйти, сославшись на неотложную встречу.